Он хорошо знал, что это странное л е д я н о е молчание было первым оцепенением сердца пораженного неожиданным горем, в какой-то момент казавшимся почти непостижимым. Он знал, что когда это тупое спокойствие пройдет, когда мало по-малу одна за другой станет и з в е с т н о й каждая ужасная деталь трагедии настигшей страдальца, буря разразится с р о к о в о й яростью, потоки слез и жестокие приступы боли разорвут это великодушное сердце. Роберт слышал о случаях, когда мужчины возраста его дяди переносили такое же сильное горе, что пережил сэр Майкл со странным спокойствием и удалялись от тех, кто мог их утешить, и чуть ревогу обманывало это терпеливое спокойствие. Они уходили, чтобы упасть на землю и умереть от жестокого удара в начале, лишь оглушившего их. Он вспомнил случай, когда м у ж ч и н таких же сильных, как его дядя, разбивал паралич в первый же час ненасти.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 Подумал Роберто д л и Я не буду мешать страданиям этого раненого сердца, горькому горю п р и м е ш а н о и унижение. Лучше, если он в одиночку выдержит битву. Я сделал то, что считал своей мрачной обязанностью, и все же я не удивлюсь, если он навсегда возненавидит меня. Будет лучше, если он сам выдержит битву, не в моей власти облегчить эту борьбу. Лучше, если он будет сражаться сам. Пока молодой человек стоял, взявший за ручку двери, все еще раздумывая, следует ли ему пойти за дядей или вернуться в библиотеку, где осталось еще более несчастное создание, которое он разоблачил, Алисия Одли открыла дверь столовой, за которой показались старинные обитые дубом покои, длинный стол, накрытый белоснежной скатертью, ослепительный от сверкавшего на ней хрусталя и серебра. Придет наконец папа к обеду, спросила мисс Одли. Я так проголодалась, и бедный томлиц уже три раза посылал сказать, что рыба испортится. Думаю, она должно быть превратилась уже в рыбий клей, добавила юная леди, выходя в вестибюль Стаймс в руке. Она сидела у огня, читая газету и поджидая, пока с т а р ш и е с п у с т я т с я к обеду. А, это вы, мистер Роберт Одли, равнодушно заметила она. Вы, конечно же, обедаете с нами. Пожалуйста, р а з о щ и т е папу. Теперь должно быть уже восемь часов, а мы обедаем шесть. Мистер Одли довольно сурово ответил своей кузине. Ее легкомысленные речи покоробили его, и в своем раздражении он забыл, что мисс Одли ничего не знала об ужасной драме, разыгравшейся под самым ее носом. Ваш папа только что пережил очень сильное горе, а л и с я мрачно промолвил молодой человек. Лукавое смеющиеся лицо девушки сразу стало печальным и обеспокоенным. а л и с я Одли нежно любила своего отца. Горе, воскликнула она, у папы несчастье, у Роберта что случилось? Я пока ничего не могу сказать тебе, Алисе, – тихо ответил Роберт. Он взял кузину за руку и повел ее в столовую. Осторожно закрыв за собой дверь, он продолжил: л а л и с и я могу доверить тебе?» Серьезно спросил он. «Доверить мне что? Быть утешением и другом своему бедному отцу в горе?» «Да!» страстно в р е ч и л а а л и с я к а к ты можешь спрашивать об этом? Неужели ты думаешь, я не сделаю всего, что угодно, лишь бы облегчить его горе, или не переживу все, что угодно, чтобы облегчить его страдания?» Слезы подступили к блестящим серым глазам м и с о д л и произносившей эти слова. О, Роберт, как можешь ты так плохо думать обо мне? Разве я не попытаюсь утешить отца? с у п р е к о м спросила она. Нет, нет, моя дорогая, спокойно ответил молодой человек. Я никогда не сомневался в твоей любви, а лишь в благоразумии. Могу я положиться на него? Можешь, Роберт, решительно сказала Алисе. Хорошо, моя дорогая девочка, я доверюсь тебе. Твой отец собирается покинуть корт, по крайней мере на время. Беда, свалившаяся на него так неожиданно и непредвиденно, без сомнения сделает это место ненавистным ему. Он уезжает, но ведь он не должен уехать один. А, Алисе, один? Нет, нет, я... но я полагаю, что госпожа, леди Одли, не поедет с ним. Мрачно промолвил Роберт. Он собирается жить отдельно от нее. На время? Нет, на всегда. На всегда? воскликнула а л и с я Так это несчастье связано с леди Одли?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 Да, дорогая, не думаю, что сэр Майкл останется еще одну ночь под этой крышей. Почтовый поезд отходит 2 в минут десятого, заметила а л и с я Нам нужно покинуть дом через час, если хотим успеть на него. Мы еще увидимся, прежде чем я уеду, Роберт. Да, дорогая. Мисс Одли побежала в свою комнату, чтобы вызвать горничную и сделать все нужные приготовления для столь неожиданного путешествия, конечная цель которого была ей неведома.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 В эту минуту молчания сердце молодого человека готово было выскочить из груди, и затем дверь открыл сам баронет. Роберт заметил, что коммердинер его дяди занят подготовкой к спешному отъезду хозяина. Сэр Майкл вышел в коридор. Ты хочешь мне что-нибудь сказать, Роберт? спросил он спокойно. Я только пришел узнать, не могу ли помочь. Вы едете в Лондон почтовым поездом? Да. Где вы собираетесь остановиться? В Кларендоне меня там знают. Это все, что ты хотел. Да, за исключением того, что вас будет сопровождать а л и с е а л и с я она не может оставаться здесь сейчас. Ей будет лучше покинуть корт до тех пор, пока. Да, да, я понимаю, перебил его баронет. Но разве не может она поехать еще куда-нибудь? Разве она должна ехать со мной? Так сразу она не может уехать, и она будет несчастна где-нибудь еще. Тогда пусть едет, решил сэр Майкл. Пусть едет. Он говорил странным, приглушенным голосом, как будто ему больно говорить, как будто эта обыденная жизнь жестокая пытка и настолько раздражала его, что принести ее было труднее, чем само горе. Хорошо, мой дорогой дядюшка, тогда все устроено. Алисе будет готово отправиться в девять часов. Хорошо, хорошо, пробормотал баронет. Пусть едет, если хочет, бедное дитя, пусть едет.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 Сэр Майкл вернулся в гардеробную, а Роберт медленно побрел вестибюль. Он помедлил на пороге комнаты, где оставил Люси, Люси Одли или э л е н Толбейс, жену своего пропавшего друга. Она лежала на полу на том же месте, где согнувшись стоял на коленях у ног мужа, рассказывая свою историю. Роберта не интересовало, была ли она в обмороке или просто лежала в беспомощной п р о с т р а ц и и Он вышел из библиотеки и послал одного из слуг поискать ее горничную, щ е г о л е в а т у ю девицу в лентах, которая громко начала выражать изумление и испуг при виде своей хозяйки.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 Часы вестибюля пробили девять, когда Роберт открыл дверь библиотеки. Алисия только что спустилась вниз со своей горничной, розовощекой деревенской девушкой. До свидания, Роберт, попрощалась мисс Одли, протягивая руку кузену. До свидания и благослови тебя, Господь. Ты можешь на меня рассчитывать. Я позабочусь о папе. Я уверен в этом. Благослови тебя, Бог, д и т я Во второй раз за этот вечер Роберт Одли прижал губы к открытому лбу девушки. Во второй раз по братски обнял ее и даже скорее поэтически, а не восторженно, как это сделал бы сэр Гарри Тауэрс, если бы ему выпала такая удача. В пять минут десятого появился сэр Майкл в с о п р о в о ж д е н и и к а м е р д и н е р а такого же мрачного и седоволосого, как и он. Баронет был бледен, но с п о к о й н о сдержан. Рука, которую он подал своему племяннику, была холодна, как лед. Но он попрощался с молодым человеком твердым г о л о с о м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 Предательская слеза подступила к его глазам и скрыла лицо дяди. И уже в следующую минуту экипаж отъехал, и Роберт одиноко сидел в темной библиотеке, где светился лишь один красный уголек в куче серой золы. Он сидел один, пытаясь обдумать, что ему следует делать с тяжелой ответственностью на душе за судьбу несчастной женщины. Боже мой, думал он, должно быть, это Божье наказание за т у б е с целую ь н праздную жизнь, что я вел до 7 сентября. Наверняка эта ужасная ответственность была возложена на меня, чтобы я покорился воле о п и ж е н н о г о провидения и признал, что человек неволен в выборе своего жизненного пути. Он не может сказать: я буду легко идти по жизни и избегать путей, по которым идут несчастные, заблудшие создания, сражающиеся на смерть в этой великой битве. Он не может сказать: я останусь в стороне, пока идет эта битва, и посмеюсь над дураками, которых растаптывают в этой бесполезной борьбе. Он не может сделать этого. Он может совершить покорный со страхом лишь то, что предназначил ему сотворивший его создатель. Если ему суждено бороться, пусть сражается до конца. Но будь проклят он, если уклонится, когда назовут его имя в перекличке. Будь проклят он, если спрячется в тень, когда набатный колокол призовет его на поле битвы. Один из слуг принес в библиотеку свечи и разжег огонь, но Роберт Одли не пошевелился. Он сидел так же, как часто бывало сидел в своих апартаментах на ф и к т р и к о р т положив локти на ручки кресла, а подбородок на ладонь. Но он поднял голову, когда слуга собрался выйти из комнаты. Могу ли я послать телеграмму отсюда в Лондон? – спросил он. Ее можно послать из б р е н д ф у р д а сэр, не отсюда. Мистер Одли задумчиво посмотрел на часы. Один из людей может доехать верхом до б р е н д ф у р д а сэр, если вы желаете отправить послание. Мне действительно очень важно отправить его. Вы устроите это, Ричардс? Конечно, сэр. Вы подождете, пока я напишу. Да, сэр. Слуга принес письменные принадлежности с одного из столиков и поставил их перед мистером Одли. Роберт обмакнул перо и ч е р н и л о и устремил задумчивый взор на одну из свечей, прежде чем начал писать. Послание было следующим: от Роберта Одли из о д л и к о р т а Эссекс, Фрэнсису Уилмингтону, Пейна Билдингс Темпл. Дорогой Уилмингтон, если вы знаете врача опытного в психических заболеваниях и которому можно доверить тайну, пожалуйста, пришлите мне адрес телеграфом. Мистер Одли запечатал послание в толстый конверт и вместе с с о в е р и н о м протянул его слуге. п р о с л е д и т е чтобы это доверили надежному человеку Ричард, сказал он, и пусть он подождет на станции ответа. Он должен получить его через полтора часа. Мистер и ч е р с знавший Роберта в курточке и перевернутых воротничках, отправился выполнять поручение. Бог нас прости, т если мы последуем за ним в помещение для слуг, где вся прислуга собралась у яркого огня в недоумении, обсуждая события дня. Ничего не могло быть дальше от правды, чем рассуждения этих достойных людей. Какой ключ был у них к тайне, освещенной огнем камина комнаты, где виновная женщина, преклонив колено, поведала своему супругу историю своей грешной жизни?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 Роберт тоскливо сидел у огня, казавшегося безрадостным даже теперь, когда языки яркого пламени гудели в трубе, и прислушивался к завыванию мартовского ветра, к р у ж а щ е г о вокруг дома и отрывавшего дрожащий п л ю щ от стен. Он страшно устал, так как был на ногах с двух часов ночи с того времени, как его обошло ж жаркое дыхание горящих брёвен и разбудил треск ломающихся балок. Если бы не его присутствие духа и холодная решительность, мистер Люк Марк с погиб бы ужасной смертью. На Роберте все ещё. оставались следы ночного пожара. Волосы были на одной стороне опалены, а левая рука обожжена и воспалена от жара, из которого он вытащил хозяина таверны Касл. Он был настолько измотан, что провалился в тяжелый сон, сидя в кресле у яркого отгня, от которого его разбудил приход мистера Ричардса с ответом. Ответное послание было очень коротким: «Дорогой Одли, всегда рад услужить. Элвин Мосгрейв, доктор медицины, с е в и л с т р и т 12, н а д Надежен». Это было все, что там содержалось. Мне понадобится отправить еще одно послание в Брендфуд завтра утром, Ричардс сказал мистер Одли, складывая телеграмму. Было бы неплохо, если бы человек отправился еще до завтрака. Ему дадут пол с о в е р е н а за беспокойство. Мистер Ричардс поклонился. Спасибо, сэр. В этом нет необходимости. Но как будет угодно, сэр, пробормотал он. В котором часу вы желаете, чтобы человек отправился? Мистер Одли желал бы этого как можно раньше. Было решено, что слуга поедет в шесть.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 Боюсь, что даже сидя в одиночестве у огня под крышей, чей благородный владелец был вынужден покинуть свой собственный дом, У Роберта Одли не было сил думать об этом. Он был так слаб, что позволил своему воображению унести с ь прочь к мрачным елям под холодное февральское небо, к а р и м глазам, что были так похожи на глаза его пропавшего друга.